Глава 10. Всё возвращается на круги своя. Я отказываюсь сдаваться. Когда жизнь сбивает меня с ног, я возвращаюсь с триумфом. Плакать это нормально. Чувствовать боль от ран, которые приносит жизнь, тоже. Как и принимать боль вашего худшего страдания близко к сердцу, пока у неё не вырастут крылья и она не превратится в благословение Господа, то, которое может принести только он. Никогда в жизни я не позволю весу любого удушающего давления перекрывать жизненный поток, идущий изнутри. Тот же самый дух, который воскресил Иисуса из мёртвых, живёт во мне и в Дженее. Мы сильные. Мы можем пройти через множество трудностей. Господи, Пожалуйста, помоги Дженнея принять программу Awakening Use. Это всё, о чём я сейчас прошу. Просто позволь ей преодолеть это и пойти дальше. Меньше всего я хочу, чтобы она умоляла меня отвезти её домой. Это меня убьёт. Я был силён, но мне всё ещё было больно. Поэтому я решил выразить свою боль в словах. Я хотел, чтобы Бог их услышал. Бог живёт вечно, потому что он и есть любовь, а любовь никогда не умрёт. Нам всем нужно осознавать это. Бог есть любовь. Он не просто любит нас. Любовь это то, что есть Бог. Когда мы произносим молитвы, происходящие из любви, это трогает его сердце, и любовь изливается из него. Прямо на наших глазах происходят радикальные изменения. Я видел, как это происходило бессчётное количество раз раньше, и я знал, что если я продолжу изливать свою душу Иисусу, то чудеса будут происходить вновь и вновь. И всё же я скучал по своей дочери. По правилам в течение первых нескольких недель после того, как я бросил её в awakening house Общение с Джиной было ограничено. По словам Тифани, самый здоровый способ перехода девочек в новую среду это ограничить количество общения с родителями до тех пор, пока они не приспособятся к своему новому расписанию, правилам и окружению. Это убивало меня, потому что я не мог говорить с ней каждый день. Но я не мог оспаривать успехи Тифани, и я определённо не хотел делать ничего чтобы помешать прогрессу Дженны и её исцелению. Хоть я и не мог говорить с ней по телефону в течение 30 дней, Тифани продолжала писать мне об успехах, за что я очень благодарен. Мне также разрешалось писать ей, что я и делал довольно часто. Я даже написал ей стихотворение. Иногда неважно, сколько слёз уж утекло, для нашего развития прощание принудительно. Я люблю тебя, дочь моя. Дженнае тоже писала мне письма, но я их ещё не читал. Как часть протокола программы Тифани просматривала все письменные сообщения, поэтому мне было известно, что письма, которые Дженнае писала в течение первого месяца, содержали исключительно призывы забрать её домой. Она писала многозначительные извинения и обещала, что изменилась, но я сказал Тифани, Что не хочу этого читать, потому что они только разобьют мне сердце. Я не мог смириться с тем, что моя маленькая девочка умоляла меня забрать её домой. Как бы сильно я ни скучал по ней и не хотел, чтобы она жила со мной в Нэшвилле, я знал, что джены не следует покидать Эукинин Кьюс. Во всяком случае, пока. Я должен был быть сильным и постоянно напоминать себе, что сложности, через которые мы прошли, Ссоры и её самовредительство не могли просто так в одночасье улетучиться. В дополнение к правилу никаких телефонных звонков, я не мог навещать её в течение 2 месяцев. Так надолго мы ещё никогда не расставались. Было трудно, но я понимал, что нам нужно пройти через это. Сообщения, которые Тифини присылала мне каждые несколько дней, немного помогали. Но легче мне не становилось, особенно когда в некоторых её сообщениях рассказывалось, что она плачет и хочет вернуться домой. Тифони также присылала мне фотографии Дженны, в том числе сделанные в течение нескольких часов после моего отъезда. Оказалось, сразу после моего ухода Тифони и две старшие девочки отвели Дженну в салон красоты, где её избавили от ярко-зелёного цвета волос и сняли несколько дредов. Цветные волосы запрещены в Awakening and Cuse, потому что цель школы – раскрытие не внешнего, но внутреннего мира подопечных. На первой фотографии, присланной Тиффани, я увидел Дженею с ее естественным цветом волос. Она выглядела опустошенной, как будто много плакала. На снимок было трудно смотреть. И все же это дарило мне ощущение покоя, по крайней мере, радости. Она подчинялась процессу. Я продолжал молиться и попросил свою семью и нескольких подруг, все они были родителями, молиться, чтобы Дженнея выдержала эти 18 месяцев. Я знал, что она чувствовала себя несчастной, но ей нужно было остаться. Помощь требовалась и мне. Воспитывать дочь в одиночку достаточно трудно, но воспитывать проблемную дочь-подростка в одиночку почти невозможно. «Очевидно, я больше не мог делать это в одиночку. Мне нужна была женская поддержка, и я нашел ее в Awakening Cues. Мы оба нашли. По истечении первых 30 дней мы с Дженеей впервые созвонились по скайпу. Тиффани прослушала звонок и дала понять, что Дженея не должна просить меня вывести ее из программы. Я так нервничал перед этим звонком», Но после всех переживаний и проблем, с которыми мы столкнулись, мне было так приятно снова увидеть свою дочь. "Привет, Женя", начал я слегка дрожащим голосом. "Я так рад тебя видеть. Ты отлично выглядишь". "Спасибо", ответила она с улыбкой. "Как дела?" "Я в порядке. Я много молился за тебя и не переставал думать о тебе. У тебя всё в порядке? Ты там подружилась с девочками, смеёшься и всё такое?" Почему это звучит так неловко? "Да, пап", сказала она со смехом. "Я смеюсь, и у меня здесь появились друзья". Видеосвязь была с перебоями, но я всё ещё видел, как она ухмыляется в ответ на мой глупый вопрос. И, честно говоря, был слишком счастлив, чтобы беспокоиться о том, как глупо я, вероятно, звучал. В течение нескольких недель у меня в голове была такая картина: Дженей в депрессии, и не общается с другими девушками. Было огромным облегчением услышать из её уст, что это не так. На самом деле, учитывая, что самые яркие воспоминания о Дженне, которые у меня остались, это она совершенно сломленная, плачущая и в дребезги разбитая после того, как я оставил её. Видеть её улыбающейся, смеющейся и расслабленной означало, что Бог уже работает над её жизнью. Больше всего Дженнеи помогло то, что Тифани, Тревис и все девочки вскоре переехали в новый дом площадью 85 квадратных футов, расположенный на вершине холма с прекрасным видом на простирающиеся 5 акров земли. С домом, куда Тревис отвёз меня в первый же день, когда я оставил Дженнеи в Awakening Youth, у них не сложилось. Но это не имело значения. Новый был куда более внушительным. Трэвис и Тифини попросили всех девочек помочь украсить и превратить это место в настоящий дом. Для Дженны это был лишний повод сблизиться с другими девочками и стать частью группы. Вы должны быть в восторге от того, как Иисус выбирает подходящий момент. Следующие несколько звонков по Скайпу прошли даже лучше первого. Мы не стали вдаваться в какие-либо серьёзные проблемы. Эти звонки были в основном направлены на то, чтобы мы начали как отец и дочь сначала, чтобы мы медленно, но верно восстанавливали цивилизованные здоровые отношения. Мы отлично начали, но настоящим испытанием стала наша первая личная встреча. Когда я приехал в Индианаполис, было очень холодно. Благодаря заснеженным дорогам Путь от аэропорта до дома занял около 45 минут, что дало мне достаточно времени подумать. В голове всё время крутился один и тот же вопрос: неужели Дженнея будет умолять меня отвезти её домой, как только мы останемся вдвоём без Стефани? Был только один способ выяснить это. Поднимаясь по длинной подъездной дорожке, ведущей к дому, я был в восторге от открывающегося вида. С вершины холма было видно, как соседские лошади бегут по заснеженным пастбищам. Деревья были покрыты льдом, сверкающим как рождественские гирлянды, а небо ясное, ярко-голубое, полной противоположность тому дню, когда я оставил Дженней 2 месяца назад. Это должно быть хорошим знаком, верно, подумал я. Я был так взволнован перед встречей с Дженней, что припарковав машину практически бегом направился к входной двери. Но прежде чем я успел увидеть дочь, Тиффани усадила меня, чтобы поговорить о том, чего следует ожидать. «У нее действительно все хорошо, Брайан», — сказала она ободряюще. «У нас много работы, но она прекрасно освоилась в программе и ей здесь нравится». «Хорошо, потрясающе», — сказал я, начиная немного нервничать. «Мне нужно знать, что делать, если что-то пойдет не так». А что если Джинни огрызнётся, как раньше, и сорвётся на меня? Или что ещё хуже, если она начнёт плакать и умолять меня отвести её домой? Она уже не такая, какой была 2 месяца назад, когда ты её оставил, заверила меня Тифани. Всё будет в порядке. Если что-то случится, то всё, что тебе нужно будет сделать, это позвать меня или Трейверса. Хорошо, сказал я, глубоко вздохнув. Теперь я могу её увидеть. Я не думал, что смогу ждать ещё хоть минуту. Конечно, можешь, сказала она, улыбаясь и поворачиваясь к лестнице. Джене, твой папа здесь. Через несколько секунд на верхней площадке лестницы появилась Джене, и как только мы встретились глазами, она расплылась в самой широкой улыбке. Привет, пап, сказала она. Эй, Нея, крикнул я в ответ, чувствуя лёгкий комок в горле. Держи себя в руках, Брайан. Не успел я опомниться, как Дженнея уже оказалась в моих объятиях и обнимала меня как сумасшедшая. Ты что, издеваешься надо мной, подумал я. Что здесь происходит? Это была определённо другая Дженнея, не та обиженная на всех и зависимая от соцсетей девочка, которой она была каких-то 2 месяца назад. Ладно, Хорошей вам встречи, сказала Тифини, выпровожая нас за дверь. Холодный зимний ветерок покалывал лицо. Мы подошли к моей арендованной машине, сели, пристегнулись ремнями безопасности и поехали. Куда ты хочешь поехать? нервно спросил я, внезапно вспомнив каждую деталь того душераздирающего дня, произошедшего всего несколько недель назад. Ну, не знаю. Ты голоден, спросила Дженна. Ну да, а ты? Сказал я, начинаю чувствовать себя немного более непридуждённо. Да? А где ты хочешь поесть? По-моему, я проезжал мимо Denny's по дороге сюда, сказал я. Хочешь горячего завтрака? Да, сказала она, улыбаясь. О'кей. Блины. Это хорошее начало. Может быть, будет не так сложно, как я думал. Следующие несколько минут мы провели болтая, но избегали при этом любых упоминаний о программе, пока не приехали в Denny's. Тогда, когда я припарковал машину, Дженней сказала мне восемь слов, которые избавили меня от многих страданий, через которые мой бывший сквернословный, вредящий себе, подавленный, потерянный, злой ребёнок заставил меня пройти. Папа, я знаю, что мне суждено быть здесь. Моё сердце ожело. Я не знаю, сколько раз я просил Иисуса об этом единственном важном одолжении. Господи, Просто помоги Дженне принять эту программу. Это здорово, Дженнея, сказал я, стараясь не придавать этому слишком большого значения. Я не хотел, чтобы она подумала, что я рад её отсутствию в моей жизни, потому что это не так. Вот так мной моментально завладел покой. Идеально. Ничего подобного. Я же не напрашивался на это. Я лишь хотел, чтобы Дженнея понимала, что ее нахождение в Уэйкининг-Иус – огромный шаг в правильном направлении. «Вот это да!» – подумал я. «А что, если бы я просто ушел, когда все стало так сложно? Что, если бы я был так оскорблен Богом за все мои испытания и повернулся к Нему спиной?» «Я расскажу вам, что бы тогда произошло. Я бы никогда не услышал, как эти восемь золотых слов слетают с губ джинны». И я ни на что бы не променял эти слова. За поздним завтраком в Денис мы с женой разговаривали так, как не разговаривали уже очень давно. Так приятно было быть рядом с ней. Конечно, не всё было идеально. Я застукал её с моим компьютером, она вышла в интернет, так что нам пришлось разбираться с этим. Она всё ещё злилась на меня, хотя справлялась с этим гораздо лучше, чем раньше. Но по сравнению с тем, что происходило с нами под Рождество, всё остальное казалось полной ерундой. В целом мы отлично провели время, и прощаться было непросто. Я правда люблю тебя, Джинея, сказал я, высаживая её у дома. И я так горжусь тем, как ты справляешься. Я тоже люблю тебя, пап, сказала она, обнимая меня и стараясь не заплакать. Оставить её здесь вновь было трудно. Но слава Богу, уже не так, как в первый день. Господи, так много дней голоса кричали мне, чтобы я бежал подальше от тебя. Они всё время твердили мне, что твои методы слишком суровы, и что я никогда не буду в безопасности с тобой. В моменты слабости я был сломлен. И хотя я не мог видеть этот чудесный день, по крайней мере, видел неясно, но в глубине души я знал, что ты сделаешь что-то подобное. Я не мог видеть этого за болью и смятением. Мне оставалось только верить в то, что было скрыто под всем моим неверием. И вот теперь я здесь, сияю изнутри и чувствую прикосновение твоей любви. Я так рад, что не сбежал от тебя, Господи. Я глубоко и искренне ценю этот день больше, чем могу тебе описать. Я бесконечно благодарен тебе, Отец. И спасибо тебе за то, что ты не даёшь нам лёгких решений, потому что так мы вырастаем в вере и доверии к тебе через нашу боль и страдания. Во имя Иисуса. Я должен был рассказать Тифони о выходе Джинны в интернет. Пусть даже если это ерунда, это всё равно было вопросом уважения как ко мне, как к отцу Джинны, так и к правилам, которые установила Тифони. Она пыталась помочь Джинне понять что та не может действовать за моей спиной при каждом удобном случае. Не так нужно показывать любовь и уважение к человеку, а Джаннея хотела улучшить отношения со мной. Мы слишком долго пытались их наладить. В первые месяцы в Awakening News у Джаннея было несколько сложностей, что ожидаемо, и каждый раз, когда негативное поведение брало над ней вверх, мы справлялись с ним. И каждый раз Джинея побеждала и получала огромный урок о себе. После каждого такого случая она становилась взрослее. Сообщение, которое Крис Оверстрит передал мне в Battle Church о том, что через 8 месяцев у меня будет новая дочь, было неверным. Бог даровал мне новую дочь через 6 месяцев. Я был горд и до сих пор горжусь Джиней. Она так прекрасна внутри и снаружи. И ее готовность встретиться лицом к лицу с тем, с чем она столкнулась, сделала меня самым гордым отцом на планете. Джаннея была не единственным человеком в нашей семье, который вступал в новый период счастья. Я не мог уследить за удивительными вещами, происходящими в моей жизни. Например, как только Джаннея отправилась в Awakening News, мой гнев сошел на нет. Я полностью избавился от неконтролируемой ярости. Я злюсь и сегодня, но теперь мой гнев более управляем, как у всех. Я всегда хотел испытать этот уровень свободы. Я много молился, и вот меня услышали. Наконец-то. Так много хороших вещей случалось со мной, что я не мог угнаться за ними всеми. В начале 2013 года Korn пригласили Дона Гилмера, который работал с Pearl Jam и Linkin Park в качестве продюсера нашего нового альбома. К тому времени Джонатан снова начал приходить в себя, и все были полны энтузиазма и готовы приступить к работе над новым материалом. Мы написали около 20 песен и выбрали те, которые, по нашему мнению, были лучшими 15-ю, на которых действительно стоило сосредоточиться. Мы записали барабаны в студии NRG Recording Studios в Северном Голливуде, той самой студии, где мы записали наш самый известный альбом «Follow the Leader». Все мы, за исключением Джонатона, пошли в студию, чтобы поддержать Рэя, пока тот записывал барабанные дорожки. Он закончил всего за 2 дня. Здорово вернуться в знакомую студию. В последний раз, когда я там записывался, ну, скажем так, там творилось много тёмных делишек. Сидеть с ребятами и смотреть, как Рэй колдует над барабанами, было ещё одним напоминанием о том, как далеко я продвинулся. Когда Рай закончил, настала очередь Филди. Запись баз гитары всегда происходит без сучка и без задоринки, и Филди обычно заканчивает все свои треки за 1 день, самое большее за 2. И этот случай не стал исключением. Затем пришло время нам с Монки записывать гитарные треки. Мы были в ударе. Может быть, я пристрастен, но я думаю, что гитару гораздо интереснее записывать, чем любой другой инструмент. Песни как будто оживают, когда мы добавляем гитарные партии. Много раз мы с Манки придумывали какие-то фишки, благодаря которым песни звучали совершенно иначе, чем раньше. Прошло уже почти 9 лет с тех пор, как мы с ним записывались. На мой взгляд, мы прекрасно дополняли друг друга. Манки гениальный, нестандартный творец, а я приземлённый, который собирает воедино прочную мелодию, хуки и припевы. Но вместе мы потрясающая команда, поэтому и треки получились отличными. Последним в студию вошёл Джонатан, и он записал весь свой вокал наедине с Доном. Я всё понял. С того момента моего срыва за микрофоном моё уважение к солистам возвысилось до небес. Я был благодарен, что вернулся к тому, что делал лучше всего к игре на гитаре вместе с Манки, а пение – удел настоящего вокалиста. Итоговую запись с вокалом Джонатана мы услышали позже в доме нашего продюсера Дона. Несмотря на все серьезные неудачи, которые он пережил, Джонатан стал более позитивным и сильным, и он действительно принес свой максимум в альбом. Я думаю, что он стал петь лучше, чем раньше. Голос звучал невероятно, а его диапазон расширился – Корн всегда были известны эмоциями в лирике и в вокальной подаче Джонатона. Независимо от того, пел ли он о жестокости, предательстве, ненависти, пустоте, потере или обо всей боли, которая есть в жизни, он всегда открывал свою душу. Некоторые тексты, вышедшие из-под его пера, действительно довольно грубые, но я люблю этого парня и уважаю его. Он знает, кто я и откуда уважают меня и заслуживают ответного уважения. 20 лет назад никто из нас не заботился ни о ком, кроме самих себя. Сейчас в Корн Кэмп все изменилось. Когда запись альбома подходила к концу, мы впервые за последние 9 лет начали вместе репетировать для нашего первого крупного тура. Мы собирались прокатиться по Соединенным Штатам с небольшим туром, а затем отправиться в пятинедельный тур по Европе. Я не мог больше ждать. Мы репетировали около недели. Прошло уже много лет с тех пор, как я играл наши старые песни, так что мне пришлось заново разучивать свои партии. Некоторые из них давались легко, другие, например, Fallen Away From Me, труднее. Главным образом из-за того, что я должен был вспомнить, как нажимать на педали эффектов. Ребята с пониманием отнеслись к проблеме, и уже в конце недели мы звучали идеально. Первым большим шоу тура был рок-фестиваль под названием Rock on the Range в Огайо, который должен был собрать около 100.000 человек. К счастью, пару дней назад мы уже размялись небольшим концертом в Пенсильвании, недалеко от родного города Рэя. Мы познакомились с его семьёй и друзьями и даже посетили зоопарк его сестры. У неё и её мужа жили разные экзотические животные, такие как тигры и обезьяны. И нам удалось подержать и покормить некоторых из них. Боже, это было круто. И определенно помогало справиться со стрессом. И все же, к тому времени, как двери шоу открылись, я сильно нервничал. Главным образом потому, что в тот вечер мне предстояло выступать дважды. В La Fondess и в Корн. Хотя я был в восторге от того, что La Fondess разогревали публику перед выходом Корн, Я никогда раньше не делал два шоу за один вечер, и я понятия не имел, сколько сил у меня может отнять первое шоу. Но и это было еще не все. Съемочная группа из I am Second тоже собиралась быть там в течение первых нескольких дней тура, чтобы снять новый документальный фильм. Релиз был намечен на 2016 год. Вот так давление. Еще до выхода на сцену в составе Love and Death мой адреналин бурлил. Мы вышли на сцену и под прицелом камер сразу заиграли нашу песню "Perileased". Публика была в восторге, и мы тоже. Мне всё ещё нравилось играть с Laugh and Death, хотя я снова был в Korn. И было здорово видеть, как толпа столь положительно реагирует на нашу музыку. К счастью, была ещё одна группа под названием Device, которая играла между Laugh and Death и Korn, так что я смог сделать небольшой перерыв между выступлениями. Я был рад, что отдохнул, потому что к тому времени, когда Корн вышли на сцену, толпа была заряжена энергией, а атмосфера наэлектризована. Мы начали с вступления на тарелках к Блайнд. Этому хиту уже 20 лет, подумать только. Когда Джонатан выкрикнул «Вы готовы?», зритель пошел в разнос. Казалось, что не прошло и дня. Следующее шоу «Старк». Было примерно для сотни тысяч орущих, любящих металл фанатов. Из-за нервозности, которую я чувствовал перед этим шоу, шоу в Пенсильвании казалось проще паренной репы. Когда в тот день я вышел на сцену для саундчека Love and Death и увидел, как огромен стадион, я почти потерял самообладание. Мы играли в небольших залах и барах, а также на нескольких фестивалях. Но это был первый раз. Когда Love and Death играли на разогреве на главной сцене стадиона и, вероятно, последней. Когда мы вышли на сцену в тот день, мое сердце казалось вырветься из груди. И, конечно же, на середине песни Parallized моя микрофонная стойка сломалась. Естественно! Хотя, учитывая все обстоятельства, это было довольно неплохое шоу. Как и в Пенсильвании, толпа была восприимчива к нашей музыке. Самое смешное – то как бы я не нервничал перед шоу «Love and Death», перед выходом с «Корн» я был уже в полном порядке. Игра на гитаре и отсутствие необходимости быть фронтменом и беспокоиться о своем вокале успокаивали нервы. И толпа играла свою роль. Два этих концерта – два разных мира. Шоу было вне всяких похвал. Мы получили множество отзывов как от поклонников, так и от критиков. Меня поражает то... Что моё второе шоу Скорн было столь огромным. После шоу я должен был сделать то, чего никогда раньше не делал. Я сделал татуировки двум своим друзьям, а я ведь совсем не татуировщик. Пара моих друзей, владеющих тату-салоном, Рей и Келли Путман пришли в тот вечер на шоу, и Рей принёс своё тату-оборудование. Я познакомился с Рейм и Келли Пару лет назад, когда гастролировал Славан Дес, Ирей набил три моих самые последние татуировки. Одна из них – город, захваченный торнадо. Две других – два отдельных слова древнееврейского происхождения, обозначающие славу Бога, его чудесную божественную силу любви, которую может испытать человек. Эти два слова – шхина и кабот – вытатуированы на моих веках. Было много споров – о моих татуировках на веках. Поэтому пользуясь случаем, я хотел бы разъяснить их истинное значение здесь. Кабот, английская транслитерация. Есть варианты, как оно пишется. Описывает, когда человек чувствует и переживает мужественное, весомое и мощное присутствие Бога или его прикосновение. Кабот это слово мужского рода, обозначающее славу, которая тяжела и давит внушает благоговейный трепет, а иногда и ужасает, потому что так сильно. Это не постоянное состояние бытия, и не всегда нужно быть верующим, чтобы испытать его, так как это слава не входит внутрь, а скорее опускается на человека. Шхина есть различные варианты того, как оно пишется. Описывает сладкое, женственное присутствие Бога, которое может испытать человек. Шхина это слово женского рода, означающее славу, которая создаёт дом, гнездится в нём, обитает внутри. Это очень мягкое и тонкое присутствие. Вот почему оно имеет женский род. Это также присутствие блеска, сияния или великолепия. Именно присутствие внутри медленно и нежно делает наши сердца Божьим домом. Так Святой Дух живёт в нас верующих. У некоторых людей есть проблема с тем, что Бог имеет женскую природу в любом случае. Но Исая 66:13 говорит, что Бог утешает нас как мать. И Бытие 1:27 говорит, что мужчина и женщина были созданы по образу Божьему. Так что Бог на самом деле имеет как мужскую, так и женскую природу. Так или иначе, после концерта Rock on the Range В тот вечер Рейна скорой рукой вытатуировал мой автограф на лодыжке Филди, в догонку к подписям всех остальных участников группы, которые Филди сделал, пока меня не было с группой. Филди чуть не заплакал, потому что, по-видимому, боль в процессе нанесения была сильной. Когда Рейн закончил с Филди, я взял пистолет и вытатуировал крест на правой руке Рея и ещё один на ноге Келли. Я быстро понял, что при нанесении татуировки нужно быть очень-очень уверенным и обязательно воткнуть иглу в кожу достаточно глубоко, чтобы чернила вошли внутрь. В конце концов, татуировка Рей выглядела круто, особенно если учесть, что её сделал я. А вот татуировка Келли выглядела как избитая, уродливая, кривая фигурка из палки. Однако она была добра и просто сказала, что это выглядит как старый, суровый крест. Излишне говорить, что со своей работой я решил не увольняться. Тату-сессия – отличный способ закончить мое первое двухнедельное путешествие с Корн. Этот тур имел важное значение для группы. Мы смогли снова привыкнуть играть вместе, а играть большие концерты с Корн было полезно и для моей группы Love Death. Примерно в то же время компания Tilt Nail Records выпустила первый альбом Love Death – А после выпуска пластинки ещё два сингла вошли в тройку лучших на Christian Rock Radio. Так наша пластинка дебютировала под номером 81 в Billboard Top 200, под номером 5 в Billboard Christian Albums, пятыми мы стали и в Billboard Hard Rock Albums, а 28-е место нам досталось в Billboard Top Rock Albums. Не так уж и плохо. Я постепенно начал вспоминать Что хотел я люблю некоторые вещи в гастролях, но многое я ненавижу. Ну, может быть, ненависть это слишком сильное слово. Мне очень не нравятся некоторые вещи, связанные с гастролями. И дело не в тех шоу, которые мне не нравятся, а в путешествиях. Мы ездим в действительно хороших автобусах и останавливаемся в хороших отелях, и я благодарен за это. Но я не могу выспаться в автобусе, и иногда мне приходится бороться с депрессией в дороге. Это происходит от ощущения пустоты из-за отсутствия дома, куда можно было бы возвращаться каждую ночь. Просто это ненормально. Так что хоть мне и нравилось снова быть со своими друзьями, проходили месяцы, и время от времени снова начинало просачиваться депрессия. Я провёл несколько ночей без сна, размышляя и молясь о том, Почему Бог привёл меня обратно в Корн? Господи, я знаю, что ты привёл меня обратно в Корн, но я действительно пока не понимаю зачем. Иногда я ищу возможности помолиться вместе с другими людьми, но здесь не так уж много людей, которые действительно этого хотят. Я уверен, что большинство моих фанатов ожидают, что я вернусь и буду проповедовать им или что-то в этом роде. Я не хочу быть таким человеком. Но также я не хочу делать хоть что-то. Господи, что же мне делать? Покажи мне, чего ты хочешь. Я следую за тобой во всём, что касается моей жизни, и особенно мне нужно следовать за тобой здесь и сейчас. В конце лета 2013 года Корн выпала пара недель отпуска, поэтому в один из выходных я решил снова посетить Battle Church в Калифорнии. В те выходные мои друзья Брайан и Брэндон пригласили меня остановиться в пустующем доме их друга. Мы тусовались, несколько раз выходили поесть и общались с ребятами из группы Jesus Culture, а также с участниками другого коллектива Battle Music. Но самое крутое в том путешествии – это музыка поклонения. Как я уже упоминал ранее, богослужение в этой церкви невероятно захватывающее. «Оно переносит тебя в совершенно другую реальность». Когда я выходил с одной из служб, ко мне подошла молодая женщина. «Привет, меня зовут Элизабет. Можно вас на одно слово?» «Вы не возражаете, если я поделюсь кое-чем с вами?» – спросила она. «Конечно, давай», – уверенно ответил я. «В прошлом я слышал много пророчеств, поэтому мне не терпелось услышать, что мне скажет эта молодая, светловолосая, калифорнийская вещая девушка». Обычно вещи и люди бывают странными, как я, а не нормальными, как Элизабет. Это и вызвало любопытство. Элизабет говорила о моей жизни чуть меньше 10 минут, но имя, которое она упомянула в первые 10 секунд, действительно привлекло моё внимание. Я чувствую, что Бог собирается связать тебя с стодом Уайтом. Ничего себе. Я познакомился с стодом Уайтом лет 8-9 назад. Его история искупления похожа на мою. Однажды ночью, когда тот ехал за наркотиками и все пошло не так, Иисус спас ему жизнь, чудесным образом заставив пули, выпущенные прямо в него, не попасть ни в него, ни в машину. Я имею в виду, как можно промазать, стреляя в машину, разряжая 9-мм пистолет всего с 10 футов. Этот парень – ходячее чудо. Во всяком случае, сразу после того, как тот встретил Христа, с ним произошло чудесное преображение, и он намеревался говорить с каждым человеком, с которым вступал в контакт, о божьей любви. И я имею в виду абсолютно каждого человека. Сначала он говорил с таким огромным количеством людей о Боге, что начал смущать свою жену. Но теперь она с ним, и его приглашают выступать на больших мероприятиях по всему миру. «Давай-ка я тебе кое-что покажу», сказал я, протягивая руку к телефону, чтобы показать все Элизабет. Мой друг Томми прислал мне сообщение пару недель назад, предлагая связаться с Тоддом Уайтом. Молодая женщина просто посмотрела на меня и улыбнулась, а я спрятал это ощущение подальше, чтобы подумать о нем позже. Почему Бог продолжает напоминать мне о существовании Тодда Уайта? Только через месяц или два... Мне позвонил режиссёр по имени Дэрен Уилсон, выпустивший пару документальных фильмов, поклонником которых я был. Привет, Брайан. Это Дэрен Уилсон из Wanderlust Productions. Я получил твой номер от Люка Билмана из Служения Шурс оф Грейс, сказал он. Привет, Дэрен. Очень рад тебя слышать. Я большой поклонник твоих работ, особенно в Finger of God и Fazer of Lights. Ого, это очень много для меня значит. Спасибо, старик. Послушай, продолжал он. Я хочу спросить тебя кое о чём. Я не уверен, что тебе это понравится, но что бы ты подумал, если бы я привёл Тоди Уайта на концерт Korn и заснял, как вы вдвоём выходите в толпу, чтобы посмотреть, что сотворит Бог. Я работаю над новым фильмом под названием Holy Ghost, для которого эти кадры были бы идеальны. Он на секунду замолчал. Ты слышал о Тоди Уайте? Я не могу удержаться от смеха. Забавно, что ты об этом спрашиваешь. Мало того, что я знаю, кто такой тот, но за последние несколько месяцев два разных человека, одного из которых я даже никогда раньше не встречал, сказали мне, что мне нужно связаться с ним. Ты и третий. Настало очлеть дары на рассмеяться. Я на минуту задумался над его идеей. Я чувствовал себя прекрасно, разговаривая с прихожанами церкви и больших и малых, а также с поклонниками после концертов. Всем им интересно было узнать мою историю. Но выносить камеры в толпу металлистов, чтобы посмотреть, не появился ли Бог, это было вне моей зоны комфорта. И всё же я знал, как сильно Бог любит выводить людей из их зоны комфорта. Поэтому мне оставалось сказать только одно. Мне неловко идти в толпу вместе с толпом, чтобы посмотреть, не появится ли Бог, сказал я. Но да, давай сделаем это. «Вообще-то у меня скоро тур с Корн и Роб Зомби. Я пришлю тебе расписание, чтобы выбрать подходящую дату». «Это было бы здорово!» «Спасибо, Брайан!» Через пару месяцев Даррен и Тодд догнали нас на гастролях. И теперь нам предстояли съемки. Поскольку Филди был моим братом во Христе, я решил посвятить его в свои планы и посмотреть, согласится ли он принять в этом участие. Удивительно, но он согласился – Оказывается, его друг недавно отправил ему по электронной почте несколько ссылок на YouTube, где тот делал то же самое, что мы собирались сделать с ним вдвоём. И Фильди это понравилось. Каковы же были шансы? За эти годы мы с Фильди натворили много глупостей, но никогда не делали ничего подобного. Мы не знали, начнёт ли толпа швырять нас всякой всячиной. Мы провели годы, когда на нас смотрели как на крутых парней. И теперь мы готовились выйти на арену полную фанатов, чтобы сделать то, что большинство из них сочли бы крайне некрутым. Перед началом шоу тот, Даррен, и вся съёмочная группа подошли к нашему автобусу. Из своего окна я видел, как тот спросил охранника Слепи, не болит ли у него нога. Слепи сказал, что болит, и тогда тот принялся молиться за его ногу. После этого он крепко его обнял, а потом зашёл в автобус. Блин, Молиться за такого чувака, как слепи, вот это уже смело, подумал я. "Эй, тот, как дела, брат?" сказал я, обнимая его. "Эй, друг, я так рад тебя видеть", сказал тот. "Слушай, я люблю тебя, друг, и хочу, чтобы ты знал, что мне ничего от тебя не нужно. Я просто люблю тебя. Никаких обязательств вообще, брат". Сегодня вечером мне нужна смелость и уверенность тода, подумал я. Примерно через час после того, как тот помолился вместе со мной, признался в своей любви и обнял всю мою группу, большинство членов нашей команды и многих совершенно незнакомых людей. Мы начали бродить по лабиринту закулисных коридоров, пытаясь понять, как добраться до фанатов. Святой дух, веди нас в начало очереди, пошутил я, пытаясь снять напряжение. Блин, меня сейчас вырвет, нервно пробормотал Филди. Это должно было быть интересно. А потом мы повернули за угол, И угадайте, где мы оказались. Прямо в начале очереди, куда входили тысячи людей. Вот тебе на. Фанаты, увидев нас, закричали и зааплодировали. Мы с Филди старались сохранять спокойствие, но на самом деле безумно нервничали. Затем тот крикнул толпе: "Кому-нибудь нужно исцеление. Независимо от того, во что вы верите, мы просто хотим помолиться за вас". Мы с Филд не знали, чего ожидать после этого. Но хотите верьте, хотите нет, люди немедленно откликнулись, и через 15 минут человек 30 собралось большой толпой, молясь вместе с нами о том, чтобы Господь вошёл в их жизнь. Одним из тех, за кого мы молились, был полупьяный атеист по имени Горбатый Джо, который уже много лет страдал от боли в спине. Как только тот Фильди и я начали молиться за него прямо на камеру, его нога выросла по крайней мере на дюйм. Серьёзно, нога парня реально выросла прямо у нас на глазах. Если вы мне не верите, посмотрите фильм. Он называется Holy Ghost. Вот так от насмешек над нами, горбатый Джо перешёл к объятиям. На месте я нарёк его новым именем исцелённый Джо. Мы с Фильди были ошарашены. Я уже видел, как подобные вещи происходят прямо у меня на глазах, так что это не было для меня полным шоком, но так здорово, что такое запечатлели в фильме. Ну ладно, господи, один раз ты всё-таки появился. Пусть сегодня вечером это будет не в последний раз. И последним он не был. После шоу мы снова вышли на улицу и помолились вместе с другими людьми. Некоторые из группы Rob Zombie были раздражены, потому что молитва мешала продажам их мерча. Мы сменили место и продолжили молиться. Многие поклонники стояли в слезах и рассказывали нам, как они были сломлены. Просто с ума сойти, насколько они восприимчивы. В тот вечер мы встречались с людьми, которые имели дело со злоупотреблением алкоголем, семейными проблемами, проблемами со здоровьем. Просто перечисляйте сами и любовь Иисуса касалась их всех. В тот вечер многие из них впустили Господа в свои сердца, и это изменило мою жизнь и жизнь Филди. Удивительно наблюдать, как Господь появляется и демонстрирует силу любви в таком, казалось бы, агрессивном месте, как концерт металлистов. С тех пор с нами успело помолиться около двух тысяч поклонников. Сейчас мы даже берем с собой в тур парня, Я главное обязанность выходить в толпу, прося Бога привести его к фанатам, чьё сердце открыто Иисусу. Затем он приглашает 30-100 человек встретиться со мной и Фильди, и мы проводим вместе час, рассказывая им наши истории и истории о любви и прощении Иисуса. Мы видим, как приходит Бог, и истории, которые мы слышим, невероятны. Там была одна девушка, которая когда-то делала соль для ванн, Однажды её переехал дизельный грузовик и раздавил ей ноги. Она уже несколько месяцев сидела в инвалидном кресле. Как-то вечером, случайно наткнувшись на нас и услышав наш разговор с фанатами, она начала всё больше и больше интересоваться Богом, а он подавать ей знаки своего присутствия. Я только недавно получил известие, что она встала со своего инвалидного кресла и снова самостоятельно пошла впервые после аварии. Затем была 16-летняя девушка, которая тайно призналась мне и Филде, что пыталась убить свою подругу, отравив ее. Она попросила прощения, а затем попросила Иисуса войти в ее жизнь, пока мы молились за нее. Другой пример. Пьяный парень, вставший в очередь сфотографироваться с нами. Он был так пьян, что шатался. «Где же автопати?» – спросил он и рухнул на нас – Когда мы пытались его поднять. К концу встречи с фанатами чувак немного собрался. Он признался, что недавно получил свой третий арест за вождение в нетрезвом виде, и у него не будет водительских прав ещё 15 лет. Ему было всего 23 года. Мы с Фильди помолились за него, попросили Христа вмешаться в его жизнь, и меньше чем через час он ушёл трезвым и выглядел совершенно другим человеком. Я мог бы продолжать и продолжать, но вы поняли идею. Люди страдают, но Иисус хочет обратиться к ним. К сожалению, многие люди либо ненавидят религию, либо не доверяют ей, и в результате их нога не ступает в церковь. Так что же делает Иисус? Он посылает таких людей, как мы, чтобы достучаться до них. И знаете что ещё? Иисус не боится нецензурной брани в песнях. Он заботится о жизни этих людей, и ему нужны их сердца. В основном люди вокруг нас восприимчивы, но иногда друзья и поклонники нас высмеивают. Некоторые ребята в нашем лагере называют наш с Филди автобус «Свитошей» за нашими спинами. Но нас это не тревожит, так что не возражаем. Мы можем задать этим дуракам жару. Однажды вечером, во время нашей проповеди, мимо нас начали проходить люди, смеясь и крича «666». Да здравствует Сатана. Поэтому мы просто говорили громче. Смейтесь над нами сколько угодно, но сколько из вас потеряли кого-то из-за наркотиков, переспросил я. Около 50 человек подняли руки. Я был бы уже мёртв из-за своих пристрастий, если бы в мою жизнь не вошёл Иисус и не спас меня, продолжал я. Мы здесь потому, что любим вас, ребята. Иисус, который есть Бог, пришёл в нашу жизнь и изменил нас и Он придет, чтобы изменить вас изнутри. И Иисус сказал, «Приди ко Мне». Ему все равно, кто ты и что натворил. Он любит тебя именно там, где ты есть сейчас. Он только хочет, чтобы ты пришел к Нему. «Если это ты», — продолжал Филди, «если тебе нужно начать все сначала, если тебе нужен Иисус в твоей жизни, просто подними руку». И мы все вместе помолимся за тебя. Сегодня мы общаемся с фанатами на такие темы, есть ли Бог ведёт нас. Иногда это весь тур, а иногда всего несколько концертов во время тура. Мы не хотим навязывать людям что-то преждевременно. Сердца поклонников должны быть готовы, и только дух может подготовить сердца. Люди спрашивали меня: "Что тебе больше всего нравится? в твоём служении своим поклонникам мне нравится, когда Иисус появляется и показывает себя так почему бы не вернуться в корм и не пообщаться с этими людьми разве Иисус не оставил всё своё совершенство и красоту своего духовного рая как царь чтобы сойти на землю и пообщаться с нами грязными лживыми обманутыми испорченными и эгоистичными людьми «Разве кто-нибудь из нас лучше фанатов на концертах Корн?» «Нет. Каждый отдельный человек на планете так же нуждается в Божьей любви, как и все остальные. Мы все нуждаемся в Иисусе. И я горд тем, что могу помочь людям найти свет в конце тоннеля, хоть я и сошел с метал-сцены». Спустя некоторое время после моего возвращения в Корн и после того, как Дженея обосновалась в Awakening Youth, Я не мог уследить за всеми удивительными событиями, которые происходили с нами. Последствия трансформации, происходящей из Дженеи, продолжали усиливаться. Поразительно, что несколько месяцев назад, после падения в чёрную дыру небытия, теперь в Awakening Queue она расцветала как роза. Каждый раз, когда я видел её или разговаривал с ней, она казалась всё более здоровой и счастливой, чем в прошлый. Я не могу передать вам, как я благодарен Богу и Awakening Hughes за всё, что они сделали и продолжают делать для неё. На момент сдачи книги в печать Дженнея всё ещё находится в Awakening Hughes. Изначально программа была рассчитана на полтора года, но всё пошло так хорошо, что мы все решили, включая Дженнею, что она должна остаться там по крайней мере до окончания средней школы, а возможно и дольше. Примерно год назад Я снял квартиру рядом со школой, чтобы жить ближе к ней и видеть ее как можно чаще. Наблюдать, как она развивается из неуверенного, подавленного, одинокого подростка в сильную, уверенную и красивую молодую женщину было одним из величайших благословений в моей жизни. Я ждал, пока не стану взрослым, чтобы посмотреть в лицо всей голой правде о себе. Но Дженея... Она справилась со своими демонами еще до того, когда как села за руль автомобиля. Она действительно мой герой. Я беру с неё пример. Она изменит жизнь стольких людей. Я не могу дождаться, чтобы увидеть путешествие, в которое Иисус возьмёт её. Последние 10 лет моей жизни были нелёгкими. Вы всё услышали сами. А некоторые и вовсе были совершенно невыносимыми. Но несмотря на всё это, Иисус оставался со мной. Ни в одной из бед, выпавших на мою долю, он не бросил меня и никогда не бросит. Недавно мне довелось присутствовать на семейном торжестве по случаю окончания учебного года в Awakening Cues. Дженай выглядела как принцесса, а я даже надел смокинг. Было отрадно видеть, как все чествуют девушек за их тяжёлую работу. Все они выглядели потрясающе красивыми, а официанты и официантки Танцевали в унисон, подавая нам тарелки с едой. После ужина были танцы, а в середине вечера они сыграли песню для танца отца и дочери. Поговорим об эмоциях. Я на секунду представил, как это будет выглядеть на свадьбе Джинеи. Страшно и волнующе. Держать Джинею в своих объятиях и танцевать с ней. Что ещё нужно любящему отцу? Спасибо, Господи, за всё, что сделал и делаешь. Прямо сейчас мы с Джинеей переживаем то, что описано в послании к Римлянам 8:28. Мы знаем, что Бог во всём проявляет себя на благо тем, кто любит его, тем, кто был призван согласно его изволению. Это была захватывающая поездка, и лично мне не терпится увидеть, что дальше.